Димитриевский собор, 1194-1197 годы, известный декоративной отделкой внешних стен. Не менее замечателен Георгиевский собор в Юрьеве Польском, построенный сыном Всеволода Святославом, 1230-1234 годы. Его фасады тоже украшены резьбой, даже более эффектной, чем на Дмитриевском. Хотя каждая из этих церквей отличается индивидуальностью, все они принадлежат одному общему архитектурному стилю, Суздальскому, для которого характерна гармоничная композиция и изящество линий и отделки. В архитектурных и декоративных деталях прослеживаются поразительные параллели между суздальскими, армянскими и грузинскими церквями, суздальскими и западными романскими. Однако едва ли было бы правильным без оговорок называть суздальский стиль и церкви романскими, как это часто делается. По справедливому замечанию Кандакова, романское искусство само развивалось под влиянием Византии, и в византийском искусстве XI и XII веков можно найти много романских элементов. Искусство некоторых восточноевропейских стран, таких как Западная Украина, Сербия и Венгрия, принадлежит к этому романо-византийскому типу. И с точки зрения Кондакова, именно к Западной Украине, Галиции и Волынь, мы должны обращаться в попытках обнаружить источники Суздальского искусства. Толстой и Кондаков. Цитируемая работа. Глава 6. 6, 11, 48, 58. В любом случае, если и существуют романские элементы в Суздальских церквях, то сами они выглядят совсем не так, как романские церкви Богемии, Германии и Франции. В общем, трудно отрицать, что, соединяя различные элементы византийского, закавказского и романского искусства, архитекторы и иностранные, и русские, приглашенные суздальскими князьями, создали новый и совершенный стиль в русском искусстве. Конанд называет его подлинно классическим и достойным эллинистического духа, вместе с чувством чистоты и покоя, которые всегда присутствуют в самых великих произведениях искусства. Впоследствии Суздальские храмы, в свою очередь, послужили образцом для московских церквей XV столетия, построенных итальянскими мастерами. Кроме церквей и Андрей, и Всеволод, Возвели для себя роскошные дворцы. Согласно летописцу, и иноземцы, и русские съезжались в Боголюбово, чтобы полюбоваться палатами Андрея. Ничего не осталось от этого дворца на земле но его фундаменты, недавно раскрытые археологами, дают некоторое представление об этом грандиозном архитектурном ансамбле, который включал в себя палаты, несколько теремов и собор, все соединенное галереями. История русской литературы. В то время как и церковь, и князья финансировали развитие архитектуры, Церковь выступала против скульптуры, считая ее языческим искусством. Предубеждение против скульптуры в Древней Руси было столь велико, что не только в церковном, но и в светском искусстве для нее не было места. В результате скульптура в Киевской Руси самостоятельно не развивалась, и даже барельефы использовались в основном в декоративных целях. О русской скульптуре киевского периода смотрите «Врангель. История скульптуры. Грабарь. Истории русского искусства. Том 5. Страницы 9 14. Толстой и Кондаков. Том 6. История русской литературы. Том 1. Страницы 27, 29, 30, 37 и 38». Среди немногих образцов русской скульптуры этого периода можно упомянуть мраморные саркофаги,